Гугви в свой черед натянул накидку из мамонта и просунул голову в череп. «Не тот это голод, что всем вам знаком», — прошамкал Нуни-Унини устами Гугви. «Хотя и он тоже придет следом». «И что же это?» — вопросил Яану. «Я не боюсь. Я выйду против него. У нас есть дротики и прощи. Пусть даже выйдет на нас сотня могучих воинов, и все равно мы посрамим их». Мы заведем их в болото и раздробим им черепа палицами из кремня. — Это не люди, — ответствовал Нуни-Унини стариковским голосом Гугви. — Оно придет с неба, и ни дротики, ни прощи не защитят тогда вас. — Но как нам уберечь племя? — спросила Ацула. — Я видела костры в небе. Я слышала грохот в 10 крат громче раскатов грома. Я видела, как были стерты с лица земли леса, и как закипели реки. «Ай!» — сказал ну не унини и умолк. Гугви высвободился из черепа и вернулся на негнущихся ногах на свое место, ибо он был старый человек, и суставы у него распухли. В шатре царила тишина. От подбросила хлопьев в огонь, и от дыма у всех четверых заслезились глаза». Тогда Иоанну подошел к мамонтовой голове и, накинув шкуру, всунул голову в череп. Голос его звучно гудел из кости. «Вы должны пуститься в дальний путь», — изрек Нуни-Уннини. «Там, где встает солнце, вы обретете новую землю, безопасную землю. Путь вам предстоит долгий. Луна станет наливаться и убывать, умирать и возрождаться» и в дороге вас будут подстерегать работорговцы и дикие звери. Но я поведу и охраню вас от зла, если пойдете вы на восход». Плюнув на земляной пол, Ацула сказала «Нет». Она чувствовала на себе взгляд Бога. «Нет, ты дурной Бог, разговоришь нам такое. Мы умрем, мы все умрем. Кто тогда останется переносить тебя с возвышения на возвышение?» «Кто станет разбивать твой шатер и натирать тебе бивни жиром?» Бог молчал. Ацула и Яану поменялись местами. Теперь лицо Ацулы смотрело в бреши в желтоватой кости. «Ацула утратила веру», — сказал Нуни-Унини голосом жрицы. «Ацулу умрет до того, как все остальные ступят на новую землю, но остальные станут жить. Верьте мне». Есть на востоке земля, куда не ступала нога человека. Она будет вашей землей и землей ваших детей и их детей в свой черед. Семь поколений и еще на семижды семь. Не будь среди вас изверившейся лисы, вы сохранили бы ее навсегда. На рассвете снимите шатры, уложите пожитки и идите туда, где встаёт солнце». Тогда Гугви, Яану и Калану склонили головы и восславили силу и мудрость Нуни-Уннини. Луна налилась новым светом и начала убывать. Народилась, округлилась и поблекла, истончилась снова. А племя шло на восток, преодолевая ледяные ветры, лишавшие чувствительности члены. Нуни-Уннини сдержал свое слово. Никто не погиб в пути, Только одна роженица. Но роженицы принадлежат Луне, а вовсе ни Нуни-Уннини. Они миновали перешеек. С первым светом Калану ушла вперед разведывать путь. Вот и небо уже потемнело, а Калану еще не вернулась Но темное небо было словно живым, расцвеченным белыми и зелеными, фиолетовыми и красными огнями, которые кружились, вспыхивали и гасли пульсировали и танцевали. Атсула и ее люди прежде видели северное сияние и, как прежде, страшились его, а такого танца им еще не случалось узреть. Калану вернулась на стоянку, когда слились и реками потекли огни в небе. «Иногда», — сказала она Атсуле, «мне чудилось, будто я могу раскинуть руки и упасть в небо». «Это потому, что ты разведчик» сказала ей жрица Ацула. «Когда ты умрешь, ты упадешь в небо и станешь звездой, чтобы вести нас, как ведешь нас при жизни».